Книга вторая, эпизод 16. Когда все батончики из запасов Исидоры были съедены, я и Лёва приступили к тренировке на деревянных мечах. Дождь закончился, через тучи пробилось солнце и заметно потеплело, хотя осенний холод все же ощущался. «Покажи, что умеешь», — сказал я Лёве. И тот сразу бросился в бой, да еще с таким серьезным лицом, будто сейчас зарычит. Но пока это была лишь видимость. С Левой предстояло работать много и упорно. Его беспорядочные удары я отбил и сразу остановил поединок, потому что бессмысленно драться с тем, кто не умеет этого делать. Нужно было начинать с самых азов, шагов и замахов. Весь обеденный перерыв мы только и делали, что ходили по площадке туда-сюда. Лёва повторял за мной движение и учился правильно держать оружие, делать шаги, сохранять равновесие, быстро переносить вес с одной ноги на другую, держать тело в балансе, замахиваться и различать виды ударов. Он весь вспотел и запыхался, хотя двигались мы не так уж быстро, но ну а я, глядя на него, невольно вспоминал собственные тренировки еще в детстве. Порой вечерами после работы со мной занимался отец. Ему не мешали ни заботы, ни усталость. Он не был мастером фехтования, как тот же Анатоль, мой наставник из кадетского корпуса, но все же неплохо владел саблей, да и наши тренировки не претендовали на что-то великое. Отец не готовил меня к сражениям или соревнованиям, он лишь старался сделать из болеющего сына физически крепкого человека, развивал во мне ловкость, внимательность и выносливость. И просто был рядом, когда мог, за что я ему всегда буду благодарен». Тогда-то, во время этих тренировок, он и произносил свою любимую фразу: Трус умирает тысячу раз, храбрец лишь однажды. А теперь я сказал ее и Леве. Он замер, внимательно мне разглядывая, после чего опустил глаза и задумался. Когда перемена закончилась, и вся группа вернулась на площадку Ггача на ходу, Лева заметно приободрился. Даже Платон Саблин заметил его преображение, но это не мешало ему поиздеваться. «О, смотрите-ка, наша няня вернулась!» Лёва стиснул деревянный меч и неожиданно кинулся на Платона, завопив на всю округу. «А ну, заткнись!» Пока Лёва нёсся через площадку с деревяшкой наперевес, раздавался дружный хохот. А вот когда деревяшка с размаху рубанула Платона по плечу, все сразу замолчали. Платон даже среагировать не успел, как всех остановил громогласный голос учителя. «Зверев первый выговор», — объявил явившийся вместе с секретарем Коровин. «Выговор с занесением в журнал! Лиза, занесите Зверева в журнал!» Он, как ни странно, вспомнил фамилию Левы, а тот уставился на учителя, часто заморгал и внезапно расплылся в счастливой улыбке. Коровин нахмурился. «Выговор тебе, Зверев, ты услышал или нет? С занесением в журнал!» «Ага!» «Спасибо!» — Лёва закинул меч на плечо и неторопливо прошел мимо учителя. «Видел, как я замахнулся?» — шепотом спросил он у меня, когда встал рядом. Его не волновал выговор, его волновал собственный поступок. Лёва даже раскраснился от удовольствия. «Неплохо», — одобрил я, наблюдая, как Платон ошарашенно косится на Лёву, морщится и трет плечо. Коровин уже через минуту забыл не только про Леву, но и про сам урок, велев нам снова повторить изученное вчера. Не удивлюсь, если Коровина приставили к нам не по доброй воле, а в наказание. Естественно, что он не испытывал никакой охоты повышать число резерва учеников хотя бы до среднеслабого уровня. Кто выплывет, тот выплывет. В такие моменты мне еще сильнее хотелось добиться того, чтобы перейти в группу к Галею, а значит, настроить одногруппников на турнир. Я встал в пару к Леве и снова приступил к его тренировке. Причем делал это так, как было нужно мне, а не как велел Коровин. Заодно и сам повторял некоторые приемы. На уроке мы пользовались уже стальными мечами, и было заметно, что Лева их побаивается. Но постепенно, с каждым часом тренировок, он все увереннее делал замахи и отбивал мои удары. В конце урока, когда все вернули мечи на стенд и Коровин разрешил расходиться, Лёва подошел ко мне, опять протянул деревянное оружие и попросил. «Давай ещё. Хоть немного, пожалуйста». И Сидора не стала нас дожидаться. «Домашнее задание ведь никто не отменял», — объявила она и направилась в сторону башен, пообещав напоследок, что отыщет книжку по фектованию для второго курса и принесет ее завтра. Оставшись вдвоем и отдохнув немного, я и Лёва снова приступили к тренировке. Через пару часов у меня заболели мышцы, да и есть захотелось, но Лёва никак не мог успокоиться, его будто толкали в бой невидимые силы. Еще через час начало вечереть, опять пошел дождь, почти ливень, а мы все тренировались. Костюмы для фехтования вымокли насквозь, по лицам текло. Деревянные мечи стучали все глуше и реже. Усталость брала свое, но Лево махал мечом, как заведенный. Если он не растеряет решимости и снова не сядет задом в лужу, то из него можно сделать неплохого противника Платону Саблину. А вот если он захочет большего, тогда можно и к в группу попасть. «Эй, мальчики, вам что, уроков не хватило?» — выкрикнули издалека со смехом. Моим спасением стало Миддери. Она пришла за мной, чтобы вместе пойти на отработку. В очередной раз чистить загоны у пространственных животных». Девушка захватила с собой зонт и, кажется, сверток с бутербродами. Мотишь с целительницей», – заулыбался Лёва. «Не твое дело. Твоя задача – мечом махать. Завтра продолжим». Я вернул ему меч и отправился вслед за девушкой прямо так. Мокрый и в костюме для фехтования, лишь бы быстрее избавить себя от Лёвы. Мидери немного скрасила мой вечер дружеской поддержкой. Даже ее лама, подкравшаяся из-под тишка и цапнувшая меня за предплечье, та еще мстительная тварь, никак не испортила вечерний идиллии в конюшне. Мы вычистили больше половины стоил и убрались в манеже, после чего уселись на сиденья в зрительной зоне рядом с дорожкой и ипподрома, чтобы перекусить. Мне хотелось обсудить с Мидери свои подозрения и догадки, но я сдержался. Как бы я ни доверял ей, мне приходилось считаться с тем, что написать отчет мог любой из семи учеников. Мидери чувствовала, что я напряжен, однако не лезла с вопросами, лишь сказала, «Я бы ни за что не пошла добровольно докладывать Орлову. Именно из-за него меня не приняли в академию. И не забывай, что я клялась тебе на знамении. Я твой доверенный маг, как и Мичи Хигевара». «Да, это был довод. Веский довод, но я лишь кивнул, не торопясь с выводами». «Совершеннейшая мелочь», — так сказал бы Галей. «Ну, написал кто-то из учеников отчет раньше остальных и добровольно, но слил обо мне информацию. Но почему он сделал это вот так? Почему бы не написать отчет вместе со всеми? Тогда у меня никаких бы подозрений не возникло, но нет». Он сделал это один и отдельно от всех, а значит, это имело для него смысл. Только я никак не мог понять, какой. Что-то не складывалось. Вероятно, предатель не ожидал, что Бажен предъявит отчет мне в лицо. Этот факт ясно говорил, что сам Бажен Орлов не в курсе о тайных делах предателя и действовал только в своих интересах. Тут и крылся просчет доносчика, и теперь ему оставалось лишь затаиться, и надеется, что я его не найду. Скорее всего, он имел отношение и к крушению верхолета в котлованах, и к делишкам с Ниудами. Тем временем на площадке около конюшни появился Гаро. Он не заметил нас, и вот что странно, вел он себя совсем иначе. Парень пришел вместе с помощником Софии, животноводом Агрой, и дружелюбно с ним общался. Агра вел за поводок своего верблюда Прилипалу, и теперь стало понятно, почему у него такая кличка. Он постоянно тыкался мордой хозяину то в плечо, то в спину, выпрашивая лакомство. Ну а потом я и Мидари стали свидетелями странной картины. Агра ушел в конюшню и оставил своего верблюда с гору. Тот пошарил по карманам и, отыскав такой же батончик, какие были у Исидоры, снял обертку и протянул животному на ладони. Прилипало с сгреб губами батончик, заодно обслюнявив руку Гаро, ну а он погладил верблюда по морде, что-то пробормотал ему, а потом вдруг зажмурился, будто борясь со слезами. Вид у него был подавленный, несчастный, даже жалкий. Я и Мидори переглянулись. Гаро сима был совсем не похож на привычного себя. Он ведь не знал, что кто-то еще, кроме жующего верблюда, это видит». Мидри опустила глаза и прошептала. «Почему-то мне кажется, что отчет написал не он». «Сразу жалко его стало», — сощурился я. «Да». «Порой мне его действительно жаль, хоть он и заслужил то, что заслужил. Гаро остался один. Его лучший друг Джун Цути погиб». Семья Исима опозорилась на весь Яномар после отказа моему-то родница, а перед отъездом я бросила гору. Теперь со старшим братом наверняка он совсем не сможет общаться. Дейчи его с детства ни во что не ставил, покалачивал и унижал, а теперь, после такого позора, горо еще больше превратится в изгоя семьи. Он всегда стремился доказать родителям, что не хуже брата, но все его попытки провалились. Дейчи для них всегда был лучшим. Я посмотрел на сутулившуюся фигуру Гаро. На самом деле, после нашей драки, моя интуиция просто кричала мне, что Исима, хоть и говнюк, но отчета не писал. Если бы Гаро донес на меня, он бы сказал об этом в глаза. И что с того? Возразил я больше себе, чем Мидри. Он все равно не заслуживает доверия, если вспомнить, что он творил в Ютаке. Мидри покачала головой. «Ты не понимаешь». «Да, он ненавидит тебя, но ты спас ему жизнь в котлованах, а у Гаро есть принципы. И сейчас в нем происходит борьба, но я уверена, что не он докладывал Орлову. Он сожалеет о другом». Я поморщился. допустим да он хоть захлебнется в слезах, мне плевать». «А что у него за война с Хигеварой? «Там мутная история. Говорят, отец мечи повздорил со старшим братом горо Якобы Дэйчи не доплатил ему за развоз зерна на полях, и он обратился в торговый дом Маимото с просьбой разобраться. Он ведь не знал, что Дэйчи готовился жениться на ночке Рио Маимото. Сам Дэйчи увидел в этом угрозу свадьбе, и вскоре Гаро и братья Цути написали донос военным Яномара о том, что лично видели, как отец Мичи при развозе своровал часть зерна и продал тайком, а теперь требует деньги семьи Исима, чтобы прикрыть воровство. Все ведь знают, что у него много детей, и он не может их прокормить. Я вздохнул и нахмурился, а Мидери продолжила. Военные прислали своего представителя, и тот нашел в тайнике у Хигевары часть украденного зерна и деньги. Воровство на полях считается в Яномаре серьезным преступлением, и отца Мичи забрали в железный бутон. Вот поэтому Мичи ненавидит горо, хотя сам как-то признавался мне, что его отец действительно приворовывал. Только... Приворовывал он под руководством Дейчи. Понятно, я потер лоб. Тот случай, когда один вор сдал другого. Зато теперь стали понятны причины разборок между Исимой и Хегеварой. Воровали взрослые, а воевали дети. Гаронос так и не заметил. Он пошел чистить оставшееся стоило но ну я решил, что пора бы заняться другими делами. Если кто-то хочет заставить меня играть по его правилам и на его поле, то пусть считает, что я так и делаю. С первого же дня у меня забрали учителя, вынудили подозревать собственных друзей в предательстве, отняли оружие и преимущество шести линий, но не лишили мозгов и целей. Меня назвали угрозой и намеренно поместили в слабейшую группу, которая претендует лишь на отчисление, но это не станет препятствием для развития силы. Я верну себе все учителя, друзей, оружие и преимущество. «Ладно, до завтра. Спасибо за бутерброды». Я уже собрался идти, но мидори придержала меня, положив ладонь мне на плечо. «Ты всегда можешь обратиться к друзьям. Они у тебя все еще есть». «Знаю», — ответил я. Девушка убрала руку, изобразила нарочито строгое лицо и добавила уже с претензией. «А вот на мою тучку можешь больше не рассчитывать!» Две последующих недели я делал все, чтобы у Академии не было ко мне ни единой претензии. Соблюдал все правила. Не опаздывал на уроки, выполнял домашние задания Коровина и делал вид, что очень его уважаю. Записывал его лекции, впитывал каждое его слово. А еще я не дрался, не носил оружие вне уроков, ни с кем не спорил, не вступал в конфликты, а наоборот заводил дружеские контакты среди других витязей, немного научился играть в тот магический бильярд, а также продолжал отрабатывать наказание в виде чистки загонов. Я даже горой и Симу терпел каждый вечер, когда он являлся в конюшню, хоть не разговаривал с ним, как и Мидори. Я просиживал вечера в библиотеке башни Витязей вместе со Сидорой и каждый день занимался с Левой фехтованием. Тот делал поразительные успехи и доставал меня даже в комнате, внезапно атакуя деревянным мечом и «Не ждал, да!». В такие моменты мне хотелось ему врезать, но надо отдать должное. Лева старался. К тому же в поединках с ним на учебных мечах я и сам развивался, все чаще замечая, что оружие в моих руках меняет длину клинка. Приходилось скрывать это от остальных, и особенно от коровина. Короче говоря, я делал все, чтобы не выделяться, но при этом быть усердным учеником. Плюс ко всему занимался дополнительными предметами. Готовил эссе по мировой магии для Фергаса и даже начал учить язык подземных магов самостоятельно. В общем, не студент, а золото. Даже смотритель храмов был удивлен и в конце концов не выдержал. Когда заканчивалась вторая неделя моего суперприлежного поведения, он пришел ко мне в комнату. Волков, у тебя все в порядке?» «Да, Смотритель», — ответил я, удивленно на него посмотрев. Он замялся на пороге, а когда я снова уткнулся в тетрадь с СС, то старик все же решил еще раз напомнить мне о своей заботе. «Ты заметил, что я изменил расписание?» Теперь тебе снова доступны другие линии обучения, а не только уроки у Адриана Коровина. На следующей неделе назначены занятия у божественных врачей, жрецов и стражей. Через неделю у охотников и алхимиков. Также будут восстановлены факультативы по мировой магии, иностранным языкам и культурному наследию. И еще занятия у знахари по зоологии. Тебе, наконец, разрешат тренироваться со своим пространственным животным. «Да, я видел новое расписание, спасибо», — сказал я, не отвлекаясь от тетради. Хм, «Ну что ж, э, как бы <coughs> храма в кашляну. Я, если честно, сам удивлен. Ведь уже на второй день нового учебного периода Совет Академии неожиданно принял решение оставить в твоем расписании только одну линию обучения. А сегодня мне отправил письмо сам элитарий Салимон. Он написал, что мнение совета изменилось, и тебе снова позволено изучать все шесть линий. Он даже похвалил меня, что ученики башни Витязей так дисциплинированы и старательны в учебе. Салимон был очень доволен. Я посмотрел на Храмова и по его лицу еще раз убедился, что совет Академии мной действительно доволен, а затем спросил, как бы между прочим, «А на экскурсию в Измаил я могу отправиться? Развеяться немного?» «Вы говорили как-то, что раз в неделю для студентов Академии устраивают экскурсию по столице на школьном верхолете. «Ну, конечно», — закивал смотритель. «Занесу твою фамилию в список на ближайшее посещение столицы. А то все занимаешься, занимаешься. Надо бы отдохнуть немного, правда же? Экскурсия назначена на выходной. Это уже послезавтра, так что будь готов». Когда Храмов вышел, я бросил карандаш на тетрадь, откинулся на спинку стула и выдохнул. Ну вот и первые результаты. Ради этого пришлось пожертвовать многим. Из-за того, что мне не позволяли посещать уроки других линий, я не видел ни Мичи, ни Джанка, ни остальных. В башне Витязи их не допускали, да и я был загружен настолько, что постоянно находился либо на уроках, либо на тренировках, либо в библиотеке, и только Мидыри передавала от друзей приветы, когда приходила чистить загоны. И как бы мне не хотелось встретиться с ребятами, я не спешил этого делать. Пусть доносчик расслабится и решит, что мне уже не до него. С Галеем я, кстати, тоже виделся нечасто. В основном только когда он уводил с площадки для тренировок самую сильную группу витязей первого курса, а ее сменяла наша, самая слабая во главе с Коровиным. Проходя мимо, Галей бросал на меня короткий взгляд и еле заметно кивал, будто говорил «Твоя стратегия верна, опоссум». «Скоро все изменится», и шел дальше тренировать других учеников. А вот кого я видел часто, так это демона. Я навещал его каждый вечер после чистки манежа, а волк приветствовал меня одной и той же фразой. «Пожрать принес?» Он просился на свободу, но я решил больше не нарываться и дождаться, пока мне официально разрешат выпустить волка. Вот тогда и покатаемся». Так покатаемся, что мало не покажется. Демон понимал меня, ведь умение терпеливо выжидать для него, как для хищника, стояло не на последнем месте. Именно этим я и занимался. Выжидал, а заодно копил силу и знания. Дважды за последнюю неделю я запирался в ванной, чтобы тщательно изучить карту Стюарта. В ней не нашлось ничего примечательного. Я специально сравнил ее с мировыми картами, которые использовались в стакняжье. Никаких дополнительных объектов, кроме проставленной точки в середине пустынных земель котлованов и иероглифа, небрежно начертанного карандашом. Человек отлично знал письменный яномарский язык. Я даже использовал специальную лампу для подсвечивания тайных знаков на бумаге. Эту лампу дала мне Исидора, когда показывала, как искусные мастера материи прячут соляные знаки внутри книжных страниц. Лампа ничего не показала. Свиток с картой был сделан из обычного пергамента. Судя по политическим и общегеографическим картам, с которыми я сравнивал границы на свитке, в указанной на карте точке не было ничего. Ни подземных поселений, ни кратеров, ни разломов, ни гор или вулканов. Каменная пустыня. А прилично севернее располагался древний город Атифа, который занимал гигантскую территорию с катакомбами хотя сейчас мне это тоже не особо что-то объясняло. Утром выходного дня, перед тем, как отправиться на экскурсию, я вскользь поинтересовался у Лёвы насчет его старшего брата. Лёва как раз к нему собирался. А Игнат давно работает в академии? Да, лет пять уже. Он любил поговорить о брате, очень уж гордился его успехами, хотя Игнат занимал совсем невысокую должность в канцелярии. Устает, наверное, продолжил я прощупывать почву. «Столько бумаг, отчетов!» «Это да!» — со вздохом подтвердил Лева. «Он всегда так ждет выходной, чтобы посидеть в одной таверне в дальдеве У него там девушка работает, Жанни зовут. Игнат ее очень любит и хочет жениться, когда денег будет побольше. А почему он так устает? Других секретарей разве в канцелярии нет? Есть, конечно, но на Игната навалили кучу дел. Он очень ответственный и умный». Завиляет все бумаги с печатями. Особенно чашка ему в конце отчетного года. Он ужас как зашибается. А иногда даже не спит ночами, чтобы успеть. Все читает, все складывает. Блюдет так, как никто не блюдет. О том, как Игнат блюдет в канцелярии, я слушал еще около десяти минут, пока за мной не пришел Храмов. Он проверил на всякий случай, не взялся ли я за старое и не прихватил ли с собой револьвер из сейфа а убедившись, что не прихватил, одобрительно кивнул. Только после этого смотритель позволил мне отправиться к центральной аллее, где собралась экскурсионная группа из самых любознательных первокурсников. Я специально не стал говорить Мидоре о своих намерениях посетить Измаил, чтобы избавить себя от компании, но это меня не спасло. Среди толпы мелькнули знакомые лица. Сначала на глаза попался Ючи Хамада в сопровождении девушки и двух друзей-жрецов. Он кивнул мне, поздоровавшись, но подходить не стал, ему было не до меня. Он всячески обхаживал свою девчонку, невзрачную брюнетку. Присмотревшись, я узнал в ней Варвару Белову, ту самую шаманку, которая ходила на пение и которую учитель хвалил за жуткие голосище. Еще в толпе я заметил брата и сестру Гамзо. С таким цветом волос их трудно было не увидеть. Кика и Грич что-то обсуждали. Девчонка жестикулировала и словесно наседала на брата, а тот по обыкновению еле успевал вставлять редкие реплики. Да уж, не вышло у меня незаметно от знакомых попасть в столицу. Кика толкнула брата и потянула его в мою сторону. Кирилл, эй, никогда бы не подумала, что ты интересуешься культурным досугом. А мы хотим посетить художественную галерею Балеров в центре. Давай с нами. Грич вздохнул. «На самом деле она хочет потереть нос одному стихийному памятнику рядом с галереей. На удачу! На этот памятник мы всем сообществом деньги собирали. Ты только ворчишь, а сам тоже не прочь нос потереть, потому что это нос профессора Андронникова!» Грич умоляюще взглянул на меня, будто просил убить его, чтобы избавить от пытки. Всю дорогу до верхолетной станции Академии мне пришлось выслушивать фанатскую ересь про профессора андроникова а потом Кика достала меня вопросом, какой культурный объект я хочу посмотреть. Пришлось наврать про новый театр, на открытии которого должен сегодня выступать Адриан Коровин. «Он так долго готовил речь к открытию», — добавил я, «хотелось бы поддержать учителя». «Променял Галея на Коровина?» — спросила Кика. И, не дождавшись ответа, тут же добавила, «А знаешь, я тебя не осуждаю. Судя по всему, этот галей вечно мрачный и злой. То ли дело наш баран Демьян. Вот это шутник!» Кика прожужжала мне все уши. Она говорила больше экскурсовода, но когда верхолёт начал приближаться к центру Измаила, то наконец-то смолкла, уставившись в иллюминатор. «Мне же предстояло придумать, как избавиться от навязавшейся компании». Пришлось ждать подходящего момента. Он наступил только через час, когда верхолет приземлился, и экскурсовод повела студентов по одной из центральных площадей в сторону нового театра. «У вас есть свободный час», — объявила она. «Можете прогуляться по площади, заглянуть в исторический музей, побывать на открытии театра и увидеть выездную выставку пейзажей. Но ровно через час вы должны быть у верхолета никаких опозданий». Шли скорее к памятнику!» Кика ухватила меня за руку, и я кое-как отвязался, сказав, что спешу увидеть Коровина на сцене и отправиться за кулисы. Минут через пять я уже затерялся в толпе около театра и, наконец-то, был свободен. Настало время заняться действительно важным для меня делом.